Глава двенадцатая. Все молчали, и зрители, и судья. Я же вернул микрофон, развернулся и просто пошел. Плевать мне на поднятие руки с у д ь й и на торжественное объявление. Просто насрать огромной кучей. Я пришел не за Пафосом и п о н т а м и Я пришел показать этим идиотам их место, и я сука показал. В раздевалке никого не было, даже удивительно. Я ожидал увидеть с у д е й с к у ю коллегию, злую Катю, обвиняющих меня в м у х л е ж е или типа того. Но нет, никого. Я посмотрел в телефон. Тоже молчание. Черт! Я сел, смотря на пустой экран сообщений, и осознавая, что совершенно не чувствую левую руку. Неужели перестарался? Да, я хотел, чтобы меня боялись враги. Но я совершенно не хочу, чтобы меня боялись даже союзники, даже друзья, даже девушки, которые мне и н т е р е с н ы даже семья. Но смотря на руку, на это высушенное, потресканное подобие конечности, я пойму, если они испугаются. р е г е н е р и р у й Не, не выходит. Приказ ушел, но в отличие от прошлых случаев эффекта я совершенно не чувствую. И вывод здесь один: сама она уже не восстановится. Ухх, есть у меня подозрение, что здесь поможет. Алло, Паш, что там с Кубом? Ничего, господин. Простите, но мы слишком тупые для такого. Тут либо еще пару недель минимум, либо другие мозги искать. <эх> Нет, н и пара недель, н и мозгов. Вздохнул я. Выжги схему. Превратите артефакт в простокуб, как сделали в прошлый раз. Принял. Он, как всегда, не задавал лишних вопросов. Моя рука не превратилась, а будто исчерпала ресурс. И раз она полностью состояла из философского камня, то, скорее всего, именно его и нужно вернуть в руку. Я-то не против, конечно, с учетом, что силу созидания можно не использовать. Только вот э, мне что, всегда с этими трещинами и угольной кожей ходить. У меня и так не самая безупречная репутация. Ё-моё! Кем я тогда буду? ш ё р т Да уж. Я ухмыльнулся и откинул голову назад. От размышления отвлек телефонный звонок. А? Задрал я бровь и не буду скрывать, чуть обрадовался. Алло, Катя. К о мне в кабинет после урока. Процедила она холодным бесчувственным голосом. Есть разговор. о она... н серьезно. Такой же голос, какой был в самом начале наших отношений. Взрослая девушка обращается к Юнцу. Что-то я сделал не так, что-то ей не понравилось. Как же жаль, что насрать. Завтра, Катюш. Сегодня я благополучно свалю с учебы, потому что не батан. Кому она вообще нуж? н Тебя кто-то учу, да? Где ты овладел призывом марионеток? Она совершенно забила на правила п р и л и ч и я и просто перебила. Я думала, ты про Золотарева спрашиваешь, потому что он тоже умеет их создавать. Но оказывается, ты для себя. Кто еще тебя учил? Эм, что с тобой? Нет, сам научился. Не л г и Процедила она в трубку. Ты у кого-то учился? Кто это? Я нахмурился, почесал затылок телефоном, поковырялся в носу и тут мне кое-что подумалось. Погоди, на что ревнует меня к другому учителю магии призыва? Нет, ни у кого я не учился. Не переживай, ты мой единственный и самый ценный учитель. А, правда? Она взбодрилась. Ой, твою мать! Мне ж стыдно стало. Ну хоть с т а р а й с я Правда. Тогда как ты научился? Это ведь сразу восемь человекоподобных марионеток действующих одновременно и асинхронно? Ну, я гений получается, гениальный кулка-клукка. Коклу... Кукол я короче. к а т ь я сижу голый. Давай завтра поговорим. А, да, давай. Все, пока. Она сбросила, делая вид, что это я тут, навязываюсь. Боже, ну что за персонаж? о д н о й рукой переодеваться оказалось сложно, как инвалид ей богу. На выходе стоял л и ч н ы й охранник Дуэлянта, следил, чтобы никто не прошел. А никто и не хотел, собственно. Похоже, все обосрались. Надо сваливать пока при памяти. Я пригнулся и зашкерился по кустам, пробираясь к выходу. Я д у э л е н д я сражался три минуты без отдыха. Эпично вылетев к в о р о т а м я попрощался с охранником, принял от него поздравления и осмотрелся. Где мотоциклы? Чешу макушку. Непорядок. Что за сервис у этой школы? Даже мотоциклов для воровства нет. Пришлось вызывать б у й такси, д а ж и несворованную машину. Но меня однако ждал сюрприз. Человек в о с т о ч н о й н а р у ж н о с т и внимательно посмотрел на меня через зеркало заднего вида, открыл телефон, пока ехал со скоростью 60 километров в час, открыл момент, а затем снова посмотрел на меня. Слушай, да, ты мне кого-то напоминаешь. Вы ошиблись. Я поправил очки и отвернулся. В этот момент мы проехали прямо под билбордом со мной. Да вот же! Он наполовину в ы с у н у л с я из окна и махнул на полотно. Меня часто с ним путают. Черт, неужели я становлюсь популярным? Меня даже таксист узнает. Что будет, когда начнется турнир и запись сегодняшнего боя распространится? А если мы продолжим п а л и т ь с я Софией? Почему-то подумалось мне или Скатей? Они обе популярны по-своему. Я тут подумал, если я стану знаменитым, особенно за счет дуэлей, никто ведь и слова не скажет против моей связи с такими дамами. Если сейчас общение со мной для Софии и Кати с р о д н и позор, у то потом, когда я поднимусь на тот же уровень, это будет идти им лишь на пользу. Звездные пары всегда привлекают внимание, и у них всегда больше возможностей, чем у о д и н о ч е к И пока я думал об аристократии, о авторитете, и п р о ч е м мне пришло СМС от человека, буквально это все олицетворяющее. Теду, за й д и н а д н я х есть разговор. Удивительно, просто удивительно. Неужели нужно было устроить показательную к а н и чтобы все наконец поняли, что я невезучий клоун, чтобы все меня заметили? И кто еще м н о й заинтересовался? Катя, понятно, она глупенькая, но Тедор, что это хитро й с к а т и не надо. Впрочем, я все равно планировал тренировать Софию, так что не вижу причин посылать его. При встречу пошлю. Приехали, брат? напомнил таксист. Паша был на месте, а Куп лежал там же, где и п р е д ы д у щ и й Готова? спрашиваю. Готова, отвечают. Что ж, ладно, беру куб. Поглотись. Он треснул, и энергия начала проникать через пальцы. Боли не было, наверное, потому что и руки не было, я ее не чувствую, Джонни. Но вскоре почувствовал, однако. д а теория подтвердилась. Мои мышцы философский камень, и я просто израсходовал ресурс руки в нулину. Настояло всосать куб, рука снова начала потихоньку обретать обычную форму. А спустя десять минут я вовсе что-то ей почувствовало. х ну и хрен! ь Вы что, я превращаюсь? Пробормотал я, глядя на золотые трещины на фоне угольной кожи. Страшно превращаться в чудовище как внутренне, так и внешне, но, Ха, сука, я ведь не просто чудовищем становлюсь, я к Богу приближаюсь. п а ш я положил н е б о л ь ш о й остаток кубика на стол. Я передумал. Пока не надо избавляться от этой хрени в моей руке. Наоборот, мне нужно, чтобы ты узнал секрет этого куба, как воссоздать его материал. Но ведь вы едва не лишились руки. Вам вечно придется скрывать ее под бинтами или рукавом. И к тому же неизвестно, как философский камень будет взаимодействовать на организм вообще. Это риск, господин Паш. Два часа назад я создал в о с ь м е р ы х человекоподобных чудовищ, не чувствующих боли или сомнения. И если мы найдем постоянный источник философского камня, если будем закупать кристаллы призывателей, я ведь смогу создать армию, понимаешь? Паша распахнул глаза. Сотни, тысячи существ, ждущих моего приказа. Я переходил на шепот. Армия, что меня не о с л у ш а е т с я Или же я могу создать абсолютное существо, что не п р о б и т т заклинаниями? Я могу дать ему броню из любого материала, любое оружие, придать любую форму. Я уходил все дальше. Но п а ш а кажется, даже не верил. в Услышанное. Зачем, господин? Зачем вам армия? Вам не позволят вести войну. Маркус Рейвель, хранитель мира, его не победить. У него абсолютное бессмертие. У него в подчинении все и з м е р е н и е духов. Армия мне нужна для того же. Зачем нужен Маркус Рейвель? Защита мира от войны. Она уже есть. и щ ч е з н и Маркус, что будет. Думаешь, коалиция не захочет п о д ж а т ь технологии? Думаешь, не начнутся теракты в исследовательских центрах? Думаешь, империя не захочет ресурсы Африки? и щ ч е з н и Маркус, как долго мир продержится без войны? Год? И если она начнется, какой она будет? Последней, прошептал Паша. Последней. Я кивнул и с жал кулак. Я хочу стать вторым хранителем мира, чудовищем, которого невозможно игнорировать. Как страны строят свою политику вокруг р е ш е н и й э с т е р и Маркуса, так буду строить вокруг моего существования. И если Маркус исчезнет, то все будут знать, что где-то там ходит Бог с непобедимой армией, способной стереть любую страну за несколько дней. Паша смотрел на меня широкими глазами. Мне нужна эта сила не только для себя, но и для всех, так что, пожалуйста, займись исследованием Куба. Я же постараюсь найти еще, чтобы выяснить, что за теракт там готовят. А я уверен, что это теракт. Я вас понял, кивнул Паша. Ну вот и славно. Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. Источники дохода готовы? Еще вчера. Пошли на почту, посмотрю. Мы обменялись еще парой слов, я чуть пошевелил рукой, кончиками пальцев, и со спокойной душой поехал домой. К черту! Остаток дня хочу провести без боев, кишков и голых титек. Дома была мама, занималась. ю г о й н и хера себе! В последние два дня она прямо светится. Ее переполняет энергия и желание что-то делать. И именно в эти последние два дня я вижу, что мама снова стала счастливой, снова получила надежду, впервые за столько лет. Сила! Я улыбнулся, сжимая угольную руку. Сила годится не только для разрушения. Костя, это ты? Опять со школы сбежал? – спросила мама с закрытыми глазами. Только не шуми. У меня чакра почти. Она открыла глаза и посмотрела на меня. Костя, что с твоей рукой? А, ой. Ну, пришлось объяснить, что это из-за экспериментов с магией, что ничего страшного, просто она теперь перманентно грязная. Мам, печаль раздирала меня. Кажется, я становлюсь негром. Нет. с т р а н н а я у нее р е а к ц и я на негров. Но ну, вроде бы удалось успокоить. Мне очень повезло, что в мире магии случается всякое дерьмо, и поэтому во всякое легко поверить. Да, Элиза привыкла мне доверять. Повезло, короче. В это время в школе шли уроки, а значит, и Вика придет только через несколько часов. Так что можно сказать, квартира в нашем распоряжении. Джорджи, я удивился капуцину, сидящему перед ноутбуком в моей комнате. Зачем ты выиграл киберспортивный турнир среди начинающих? Ты дурак, что ли? Я прикрыл ноутбук. А ну иди бананы жри, давай, давай, шуруй. Рано тебе таким заниматься. Я выгнал обезьянку и п р и л е г на кровать. Он же лежал на кровати и начал размышлять, что же делать дальше. И на самом деле есть что, очень даже. Мне нужны деньги. Как минимум на кристаллы призыва и артефактов, р о которых ч у в с т в у е т с я мне будет очень тяжело подчинить. Плюс не забываем про огромную плату за нелегальное по факту жилье для иностранных делегаций. Единственное место, где я могу спать спокойно. Мне нужна сила, нужны знания, нужна власть в конце концов. Чтобы перекроить мир, нужно многое сделать и здесь не о г р а н и ч и ь с я победой над одним Лашарой. И чувствую, все это не заставит себя ждать. Я заявила себе. Серьезные люди начинают обращать на меня внимание. Вокруг происходят события государственного масштаба. И когда, как не сейчас, со всех сил с т р е м и т с я к силе, власти и деньгам, скоро начнется большая игра, вернее, она уже начинается. Теодор, я удивился звонку. Да, мне звонит сам Теодор впервые. Алло. Я настаиваю, чтобы ты приехал сегодня. Я призадумался. А я настаиваю, чтобы вы от меня отсосались хотя бы на день. Вряд ли выйдет. Теодор, как всегда, шуток не понимал. Кость. Мне нужно с тобой поговорить до того, как София вернется домой и до того, как кто-то другой успеет сделать свои ходы. Ради тебя же. София? А при чем тут София? Боже, как ты меня затрахал по пуль! Вздохнул я, поднимая с ь с кровати. Ладно, жди. Он сбросил. Ладно, все равно собирался просто на кровати лежать и язык жестов доделывать. Тут хоть делом займусь. Но что ему надо? Он проявляет нездоровый интерес. Я готов поклясться, что ничего хорошего это не значит. Сынок, ты куда? К Теодору. Ему срочно что-то понадобилось. Снова. Ах, каждый раз, когда я говорил об отце, мать это расстраивала. Ну, будь осторожен. Она паникла. Ее голос утих, а улыбка, с которой она игралась д ж о р д ж и моментально исчезла. Отец – одно из самых болезненных для мамы воспоминаний. И мне очень с у к а неприятно на это смотреть, мам. Можно вопрос? Я не смог удержаться. Как? Как ты вышла замуж за такого человека? Неужели ты не разглядела в нем эту мерзкую к р ы с и н у ю черту? Неужели не смогла понять, что он сможет бросить семью ради выгоды? Мама опустила глаза. Мне словно п у с т е е т на душе. Я должна была, прошептала она. Я должна была что-то такое увидеть. Но ничего, понимаешь? Лиза посмотрела на меня с опечаленным, похолодевшим лицом. Я знаю его с детства, мы даже в один садик ходили. И я не могла даже представить, что такой человек способен бросить семью, когда получит силу. Мама отвернулась, глядя на свои руки. Я подошел и приобнял ее за плечо. Может, это я была плоха? Может, он никогда меня и не любил? Спрашивала она скорее сама себя. Или новая жена была в разы лучше? Может, он просто хотел денег? Но, ай! Она махнула рукой. Нет, сынок, я не понимаю. Совершенно. Я знаю, что я красивая, знаю, что сильно его любила и я видела, как он любил нас в ответ. А деньги он бы их заработал с такой силой-то. Без проблем стала р е с п о к р а т о м Я просто не понимаю, зачем он это сделал. Как и я, мать, как и я. Я все больше не понимал Теодора. Мама не могла врать и не договаривать. Да, это была ее точка зрения, но Лиза не глупая женщина. Это не воспоминания через розовые очки, а, наверняка, отражение действительности тех лет. И ее Теодор совершенно не тот манипулятор и с к о п л е н и я политической силы, к которому я сейчас поеду. Прости, сказал я. Ничего, я уже давно приняла. Улыбнулась она. Тем более сейчас, когда болезнь исчезла, я понимаю, что все это к лучшему. Эй, я ведь в е ч н о молодая и красивая. Она взбодрилась. Может, еще и не все потеряно? Может, за мной еще в очередь выстраиваться будут? Мама подмигнула с улыбкой на лице. Ага, я улыбнулся в ответ. Боюсь, мама эту очередь превратит в кровавое м е с и во один двухсотлетний повелительник романтов и к р о в и Но что насчет Теодора? Черт, странно все это. о ч е н ь Почему он почти всегда сидит один? Почему такой безэмоциональный? п о ч е м у т а крезко нас бросил. Почему старался держать меня и Вику так далеко? Он не просто не помогал, он делал все, чтобы мы к нему не приближались. Не понимаю. У этого не может быть простого объяснения. Что-то с отцом не так. Будь осторожен, посоветовала мама перед уходом. Да, конечно. Доехал я без происшествий. На этот раз, слава богу, не узнали и не докапывались с вопросами. Интересно, а с о ф и я девственница или нет? Как ты думаешь? В особняке было пусто, лишь несколько служанок да охранники. Вот и весь особняк. Неприятная, будто мертвая пустота. О, зато увидел одну из подчиненных служанок. Та зрелая брюнетка с родинками возле груди. Я с ней поравнялся и заранее обговоренным жестом спросил про прослушку. Нет, в особняке слушают только некоторые комнаты. Помотала она головой. Это все же место жительства. Так и на владельцев компромат н о собирать можно. Новости. Я сразу перешел к делу. Госпожа Мария Эллерс решила вернуться раньше, под начало турнира. Громов перестал употреблять о п и а т ы Теодор недавно общался с Виктором Островским, Эстером и м э й Рей л ь Госпожа Мэй вроде как наблюдала за вашей дуэлью напрямую, но это не точно. Ухо, что ж так много вывалилось. Мария Эллер скорее всего заказчица моего убийства, и сразу после того, как оно провалилось, она решила в срочном порядке приехать раньше. с о е совпадение? Не думаю. Громов перестал ш и в я т ь с я с п а й с о м Тоже н е п л о х о но вряд ли сильно порешает. Он уже г р ё б а н ы й монстр. А вот что странно в встрече отца. И если с Островским понятно, он жених Софии, а свадьба уже скоро, то вот Эстер и член с е м е й к и Иллюминатов уже подозрительно. и н о д о же сразу после этих встреч он захотел со мной увидеться. И Островский здесь примешан, и все остальные важные шишки. Никого не забыл посетить передо мной, а и еще вдруг опомнилась брюнетка. Светлана Громова п о х о ж е вас хочет. Эм, я остановился. Что-то? Я задрал правую бровь. Но ну, мы с девчонками так думаем. Не уверена, конечно, просто слухи. Но если подумать, то это может быть правдой. Что? Я задрал левую бровь. Светлана Громова всегда восхищалась р е в е л а м и мужчинами, если точнее, она их обожает. А еще она любит помоложе. А учитывая, что у вас такой же редкий цвет волос, как у всех Ревелей, и что вы молодой, очень перспективный, красивый парень с в л а с т н о й аурой, то в ее симпатию к вам можно поверить, более чем. <связывая> Эх, что прости, она вдова уже много как лет. Всё время одна, всё время в работе. И уж я знаю, что никого она не вызывает, ничими ь услугами не пользуется. В этом плане она слишком старомодная. Пожала она плечами, будто прекрасно понимая Светлану. Она, кстати, будет напротив к а б и н е т а т е о д о р а Почему мой радар с у ч н ы х м и л ь в десяти метрах от меня начунистого верещать? Приятного дня, улыбнулась б р ю н е т к а Я кивнул, поблагодарил за компанию и пошел дальше по коридору, размышляя, что мне делать со всем этим. Напротив говоришь. Я подошел в кабинет отца и, как бы не в з н а ч а й заглянул в комнату напротив. Да и впрямь. Света сидела в белом домашнем платье и что-то печатала на ноутбуке. Она подняла на меня глаза и задержала взгляд на пару секунд. Так вот почему она на меня так реагировала. Посмотрев на нее последнее мгновение и дождавшись, когда она опустит взгляд, открыл кабинет отца. Зайдя в комнату, мне, как и всегда, почему-то сразу же стало неприятно, словно духота и озноб навалились. Что звал? Сходу спросил я. Давай сразу к делу. Он отложил документы и посмотрел на меня. Я хочу, чтобы ты стал парнем Софии. Еже г л а в н а я р у б р и к а фактик книжку б е р е ж е т Многие подмечают, что рядом с Теодором тяжело находиться, как психически, так и физически. Дополнительный фактик. Все мы знаем, что Костя ни в коем случае не расист. Но вот его мама. Фактик: я не продвигаю расизм. Вика, кстати, ненавидит всех жирных. д ж о р д ж и бьет китайцев, ч и н ч о н г о в А Бингус просто не может терпеть человечество и женщин, кстати, тоже. Лысая Дрянь не любит никого. В этих блядских лысых ушах нет места состраданию. Он ненавидит все, исключение, разве что Вика и Лиза. Ну и его г о с п о ж а е с т е с т в е н н о В остальном же розовая машина ненависть. Увидите такую, обходите стороной.